Шестое. Следующим утром пришло срочное сообщение от Батюшина. Во время ареста оказал активное сопротивление, а потом застрелился штаб капитан Азольцев, один из адъютантов Главного управления Генерального штаба. Полученные сведения доказывают его причастность к похищению документов из здания Генерального штаба. Поиск сообщников Азольцева, равно как и тех, кто его вербовал, результата не дал. Оперативные действия продолжаются. Новость пренеприятнейшая. Оборвалась нить ведущая к заказчику. А кто его вербовал? Кто похищал документы? На кого работал штаб капитан Эти вопросы повисли в воздухе. Ошибся Батюшин или кто-то из отделения упустил врага, почему не смогли взять живым, как дело дошло до стрельбы. Этого в сообщении не было. Щепкин выругался и приказал себе забыть о новости. Сейчас не до нее. После все узнает, если будет надобность. План операции, отработанный и проверенный неоднократно, Проиграли в холостую еще раз. Белкин уже подготовил сумку с инструментами и взрывчаткой. Щепкин лично проверил оружие и амуницию. Гоглидзе повторил порядок действий до начала операции, во время и после нее. Еще раз обговорили систему связи, страховки. Запасной вариант, если вдруг что-то пойдет не так. Предложение ротмистра привлечь к делу контрразведку крепости и охранное управление Щепкин отверг. Лишние люди создадут лишний шум, а он ни к чему. К тому же полиции сейчас не до гостей из столицы, у них проблем с китайцами хватает. Да и рабочие вновь готовят стачку, как бы не полыхнуло почище Петроградской. Диана к началу совещания опоздала. Повинилась, ездила с Зинштейном на место съемок, потом проверяла работу костюмеров. Ей же быть в кадре, надо выглядеть как положено, то есть блистать. После вчерашнего разговора она успокоилась и выглядела вполне бодрой, даже успевала шутить, но на Щепкина не смотрела. Старательно отводила глаза. Вот еще проблема. И как не вовремя. Мы ставим на это дело все, напомнил Щепкин. Если документы в консульстве не найдем, останется только один вариант. Обыск Идзуми и его людей при посадке на пароход. Но это уже скандал и дипломатическая фиаско. Наши погоны полетят. Ладно. А как начальство, да еще председатель совета министров будут отвечать перед союзниками? Не знаю. Ай, и знать не хочу. Ладно, на этом все. Диана, как там Зинштейн? Готов? Уже. Аппаратуру скоро повезут на место. Диана все так же не смотрела на капитана. Артисты и все прочие подъедут чуть позже. «Полиция в курсе», — вставил Гоглидзе. «Еще вчера оповестили владельцев и жильцов близлежайших домов, что будут съемки и много шума. Консульство тоже предупредили. К началу прибудут несколько городовых. Зевак, Зевак разгонять». <зевак> «Отлично!» — Щепкин потер руки. «И погодка, как по заказу». Погода и впрямь радовала. Хотя с точки зрения обычного человека ничего хорошего в ней не было, на небе свинцовые тучи, изредка накрапывает мелкий дождик. Правда, тепло, почти 17 градусов, но ветер задувает с моря, гонит пыль по улицам. Эх, если бы еще ливень вдарил, но в ливень никаких съемок не будет». «Через час выезжаем», — сверил время Щепкин. «А пока на отдых». «Кому отдых? А кому работа?» — вздохнул Гоглидзе. «Мне надо ехать. Я же директор. И так сегодня все дела скинул на Зинштейна». «Диана, ты едешь?» Холодова кивнула. «Скоро буду готова». Василий внимательно посмотрел на девушку. Вчера она здорово обиделась на него. Так здорово, что не может смотреть спокойно. Но с чего такие нервы? Не похоже на нее. Но сейчас выяснять отношения некогда. Все после. Он проводил Гаглидза и Холодову, вернулся в гостиную, разделся по пояс и стал активно делать гимнастику. Перед операцией следовало разогреть мышцы и подготовить их к активным действиям. Что и как там выйдет, сказать сложно, но готовым надо быть ко всему. Съемки начались в два часа дня. Улица возле аллеи и консульство была перекрыта. Возле ограничительных флажков стояли городовые и направляли автомобили, экипажи и прохожих в обход. Сам процесс Щепкин и Белкин толком не видели. Они сидели в крытой пролетке, больше наблюдая за окнами консульства, чем за самими съемками. А посмотреть было на что. Зинштейн снимал эпизод с покушением на сбежавшую княжну. По сценарию, летевшую по дороге карету бандиты сперва обстреливали, потом пытались подорвать бомбой, но княжна и ее спутник убегали, а князь Урусов прикрывал их отход и получал смертельное ранение. Княжна возвращалась к нему и, держа раненого на руках, давала согласие на брак. «Очень драматично для зрителя!» но совершенно бестолково с реальной точки зрения. Это Щепкин отметил сразу, но возражать Зинштейну не стал. Пусть делает, что хочет, лишь бы помог. А так, продырявленная из четырех стволов карета и неким образом выжившая княжна и какой-то там спутник. Нонсенс. Бомбу надо было кидать сразу а не после того, как сбегут жертвы. И потом. Долгая перестрелка в городе. Куда смотрит полиция? Ждет отмашки режиссера? Ну да ладно, не суть дела. Щепкина больше волновало отсутствие на площадке Скорина. Его искали уже второй день. Однако тот, как сквозь воду провалился. Так здорово загулял после драки в трактире или некая зазноба свела с ума. Сидя в пролетке, капитан ломал голову над этой загадкой и думал, где теперь искать шустрого художника, не в Японии ли? А японцы за улицей следят, отвлек от мыслей на белкин Занавески на втором этаже колышутся. Поручик сидел слева и видел фасад консульства и левый торец. А еще он хорошо видел небольшую пристройку к зданию, до которой от ограды всего два шага. То самое место, где они будут проникать. Первый дубль сняли целиком. И бомбу взорвали, когда карета сворачивала на узкую улочку как раз напротив пристройки. Бахнуло знатно. Кони испуганно заржали и понесли, но их быстро поймали и успокоили. Облако дыма заволокло часть ограды и дошло до пристройки. Что-то прокричал Зинштейн, ему ответил Бровников. Раненый Гоглидзе и рыдающая Диана вернулись на места, убитые бандиты поспешили за угол. Режиссер подсказал, что надо сделать лучше, что вообще делать не надо, и попросил предупредить городовых, чтобы прогнали детвору с аллеи. Те попадали в кадр. Второй дубль также сняли до конца. На этот раз после взрыва послышались щелчки выстрелов из револьверов и пистолетов. Князь Уруусов успешно держал оборону, пока его не ранили. Щепкин, наблюдая за боем сквозь щелку, подумал, что в реальности у бандитов не было никаких шансов. Гоглидзе бы не сидел на месте за сомнительным прикрытием, а маневрировал бы за каретой и перестрелял бы противников точно. Но это так, размышление. Из здания японского консульства вышел какой-то сотрудник, подошел к городовому и что-то спросил. Городовой указал на Зинштейна, извлек из кармана часы и показал на пальцах два, мол, еще пару часиков потерпите. Японец пожал плечами и ушел. Занервничали дипломаты. Шел второй час съемок. Третий дубль сняли быстро и перешли к новому эпизоду, когда на помощь беглецам прибывали то ли друзья князя, то ли кто-то еще. Тут тоже хватало стрельбы, а под конец уцелевший бандит должен был бросить гранату. Как только съемки продолжились, Щепкин приоткрыл дверцу пролетки и шепотом выдохнул. «Приготовились!» Белкин проверил амуницию и кивнул. «Японцы смотрят на них». «Отлично. Ждем». Граната бахнула тоже эффектно. Вроде бы загоревшаяся карета покатила прочь, из нее валил дым. Когда карета проехала мимо пролетки, Щепкин выпрыгнул наружу и побежал к ограде. Белкин следовал за ним. Главное действие разворачивалось ближе к аллее. Там трещали выстрелы, дрались хорошие и плохие, и все внимание зрителей было обращено туда. А на почти вставшую карету, из которой все еще валил дым, никто не смотрел. И две фигуры, что исчезли в этом дыму, не заметили. Фигуры сноровисто преодолели ограду, и бросились к пристройке. Теперь их не увидели бы и вплотную. Дым-то валил густой. Один из статистов, сотрудник полиции, успокоил лошадей, бросил дымовую шашку в ведро с водой и направил карету к аллее. Со стороны съемочной площадки прозвучала команда «Стоп! Снято!» Эпизод закончился решетку на стыке пристройки и издания консульства белкин снял в два приема висячий замок можно было открыть и гвоздем но поручик использовал отмычку щепкин первым скользнул в проем следом поручик он вернул решетку на место повесил замок и присел проникновение прошло незамеченным чуть отдышавшись Щепкин вытащил небольшой фонарь, на котором стекло было заклеено тонкой бумагой синего цвета. Фонарь давал слабый луч, но с его помощью можно было почти на ощупь найти дверь, ведущую в соседнюю комнату. Там был небольшой склад. Из него наверх вел узкий коридор. В складе капитан и поручик планировали досидеть до темноты когда в консульстве все лягут спать. Дверь отыскали быстро. Белкин обследовал ее, не нашел замка, попробовал тихонько отодвинуть. Дверь не поддалась. Поручик опять обследовал проем и заметил в узкой щели пластину засова с той стороны. Щепкин хлопнул его по плечу и, едва шевеля губами, шепнул. «Ждем!» Белкин кивнул. Им осталось просидеть полтора часа. А вот на складе просидят до ночи. Снаружи еще раздавался шум. Потом громкий голос прокричал. «На сегодня все! Всем спасибо! Собираемся!» Еще около получаса рабочие собирали аппаратуру, грузили камеры и оборудование. Потом прогудели моторы автомобилей, простучали подковы лошадей, неторопливо протопали сапоги городовых, и все стихло. Улица погрузилась в темноту теплого вечера. Когда вышел срок, Белкин поддел засов ножом, и стал сдвигать его по миллиметру вправо. Когда засов вышел из паза, поручик осторожно толкнул дверь. Та с негромким скрипом пошла назад. На складе была кромешная темень. Щепкин немного подождал, потом медленно пошел вперед, выставив левую руку. Фонарик он не включал. Решил сначала дойти до наружной двери и убедиться, что та закрыта. Белкин бесшумно топал следом. Капитан достиг середины помещения, когда вдруг ощутил слабый запах человеческого тела и едва уловимое дыхание нескольких людей. Он замер, не зная, что это может быть. Почувствовал, как Белкин толкает его в спину, отвел руку назад и жестом остановил поручика. Тот тоже замер. Дыхание стало ощутимее. Это было наверняка. Не показалось. Щепкин еще секунду раздумывал, кто здесь мог быть. Он уже хотел идти назад. Но в этот момент резко щелкнул выключатель, и склад озарился ярким светом. В углах стояли японцы с пистолетами в руках, а у наружной двери на стуле сидел сам Идзуми. Он с удовлетворением посмотрел на зажмурившихся русских и вежливо произнес. «Добрый вечер, господин продюсер!» «Я рад видеть вас в гостях, хотя и не звал вроде. А у вас, говорится, незваный гость хуже татарина? Но я приму вас и лучше, чем татар. Прошу!» Щепкин успел проморгаться после резкого включения лампочек и даже сосчитать японцев, трое не считая Идзуми, и все вооружены». «Играть в героев глупо, перестреляют сразу!» За спиной шипел Белкин, переступая с ноги на ногу и, отходя влево, готовился к активной работе. «Зря...» «Бросьте оружие, господин Щепкин», — заявил Идзуми, — «не надо совершать глупостей». «Ну уже! Капитан достал пистолет и бросил его под ноги. «Гриша!» — подал он голос. Белкин команду понял, тоже бросил пистолет. «Вот так хорошо. Нельзя входить в чужой дом с оружием». «Скорин, тварь!» — мелькнула мысль у капитана. «Его работа!» Сдал. Хотя откуда он знал? Щепкин поднял голову на Идзуме, увидел его довольную улыбку и хотел было сказать, что это недоразумение. Но в этот момент за спиной послышался шорох. Капитан попробовал повернуть голову, но сильный удар по затылку отправил его в забытье. Рядом на пол упал получивший такой же удар Белкин, а потом свет померк. Гоглидзе просидел в экипаже недалеко от аллеи почти всю ночь. Он ждал сигнала. Три вспышки фонарем, которые Белкин должен был подать перед тем, как он и Щепкин пошли бы искать документы. Но сигнала не было. Не было и второго сигнала. Два длинных и короткий. Знак, что документы найдены. В этом случае Гоглидзе должен был устроить небольшой пожар в другой стороне, чтобы отвлечь отход своих. Ротмистр ждал и думал. Сперва, что капитан и поручик застряли в подвале, потом, что сломался фонарь, потом решил, что они либо заблудились, Либо не нашли ничего, или им помешали японцы. Хотя свет в окнах консульства давно погас, значит, сотрудники ушли отдыхать. Он ждал до упора. Успел немного замерзнуть и отсидеть ноги. Наконец, под утро, когда вышли все сроки, Гаглидзе понял, что его товарищи, видимо... Угодили в руки японцев. Как это могло произойти? Что там сейчас делается? Он запретил себе думать. У консульства еще дежурил филер. Об этом напомнил перед операцией капитан. Всего их было оставлено трое. Стояли они посменно, приглядывали затыльной частью здания. Гоглидзе решил покинуть свое место и найти его. Он вылез из экипажа, обошел аллею по периметру и, скрываясь за деревьями, вышел на соседнюю улицу, где в небольшом сарайчике возле дома сидел филер. Тот ничего интересного не заметил, никакого движения ночью не было. Он бы увидел, если бы кто вышел через вторую дверь. Гаглидзе задумался, потом отправил Филера в гостиницу разбудить Диану, а потом к Старшинову доложить, что в здании консульства пропали два офицера контрразведки. Реакцию политмейстера ротмистер себе представлял, но думать об этом не хотел, не до того. Диана приехала через час на пролетке, выглядела сонной и встревоженной. Выслушала торопливый рассказ ротмистра, нахмурила бровки и внимательно посмотрела на консульство. А, «Думаешь, они попались?» «Думаю, их надо вытаскивать». «Как? А если они все еще сидят в подвале и ждут?» «Дали бы сигнал, хоть как-то обозначили бы себя». «А так тишина?» «Тогда как быть?» Диана зябко поежилась, повела плечами. Штурмом брать? Я велел доложить Старшинову. Он что-нибудь придумает. Диана с сомнением посмотрела на сердитого Гаглидза и пожала плечами. Он тоже на штурм не пойдет. Но что-то делать надо. Наши там. Ответа не последовало. Холодова все смотрела на консульство. В ее взгляде было видно сомнение. Старшинов при известии о пропаже Щепкина и Белкина онемел. Потом схватился за голову. «Что за авантюра? Что за игры? Вы никак с ума сошли, ротмистер? Лезть в консульство? Да это же скандал! Международный скандал!» Боже, японцы ведь подадут ноту протеста, да еще пропечатают в газетах по всему миру. Владимир Андреевич пытался успокоить его Гаглидзе, но старшина вдруг вспылил. Не Владимир Андреевич, а ваше высокородие. Виноват. Виноват он. Как теперь вылезать из всего этого? «А, я вас спрашиваю!» Диана, которую истерика полицмейстера не испугала, невинно вставила, «Надо телеграфировать в столицу, доложить начальству и министру». На старшинова упоминание министра подействовало, как ушат холодной воды. Он несколько испуганно взглянул на Холодову и снизил тон. Э -э, рот, мистер, э э извините сорвался что ж э -э, надо думать наверное стоит послать уведомление э -э -э, неофициально их могут убить сурово заметил гаглидзе в этот самый момент я понимаю что на штурм идти глупо но сидеть без дела нельзя «Да-да, мы решим». Видя, что от полицмейстера сейчас мало проку и голова его забита совершенно другими делами, Гоглидзе готов был действительно сообщить в столицу и поднимать Батюшина. Хотя в Петербурге сейчас еще ночь. «Ладно», — решился Старшинов, — «мы подготовим послание и немедленно отправим его в консульство». «А вы пока подождите». Гоглидзе молча кивнул и вышел из кабинета. Ждать он не хотел ни минуты. Холодова также простилась с полицмейстером и поспешила за ним. У выхода из здания полиции им навстречу попался филер. Уставший, где-то промокший. Он выглядел как после бега, но при виде Гоглидзе встрепенулся. Я хотел сообщить, из консульства выехали три экипажа и автомобиль. Они поехали куда-то за город. Я не смог проследить, сразу сюда, ух!» Гоглидзе подбежал к нему, схватил за плечи, легонько потряс. «Когда они выехали?» «Где-то полчаса или чуть больше». «Доложи полицмейстеру». «Живо!» Ротмистер сбежал по ступенькам. «Георгий!» — догнал его голос Дианы. «Куда ты?» «За ними. Наверняка они вывезли наших». Диана подошла к нему. «Помнишь, нам говорили о некоем складе за городом? Он вроде принадлежит японцам. Я думаю, они поехали туда». «Тогда я немедленно...» Место хоть помнишь, куда ты один? — Ай, неважно, — отмахнулся Гоглидзе. — В гостиницу заскочу и туда. А ты будь здесь, жди. Он махнул рукой и побежал к пролетке. Диана посмотрела ему вслед, грустно улыбнулась, вытащила из небольшой сумочки часы. Улыбка сползла с губ, на лице возникло выражение озабоченности у входа в гостиницу гглиддзе едва не снес ног брауна американец был немного навеселее но легко устоял на ногах и удивленно посмотрел на ротмистра а георгий куда вид так спешит что за некогда джек Ротмистер взбежал наверх, скрылся в номере, а спустя пять минут выбежал обратно. Полы пиджака развивались, открывая взгляду две наплечные кобуры. Браун так и стоял в холле, сосредоточенно глядя на лестницу. При виде гоглидзе он шагнул на перерез. «Ви может объяснить мне?» «Что, черт возьми, происходит?» «Джек, мои друзья в беде!» — торопливо выпалил Гоглидзе. «Они могут погибнуть!» «Мистер Щепкин и мистер Белкин?» — нахмурился Браун. «Но как? Почему?» «Они попали к японцам в руки и их убьют!» «Но Япония — союзник Россия!» — недоумевающе выговорил Браун. «Как это возможно?» «Джек, мне некогда!» Гоглидзе выдернул руку из лапы Брауна и шагнул в сторону. «Их просто убьют!» Американец наклонил голову. На его лице возникло упрямое выражение. «Я еду с вами!» «Это недопустимо! Джек!» Гоглидзе внезапно вспомнил слова Дианы и сообразил, что помощь будет не лишней. Но втравливать в это дело американца вряд ли стоит. «Джек, это опасно! Вас могут убить!» Браун хмыкнул, откинул полу пиджака... И Гаглидзе увидел рукоятку Кольта М-1911 под мощный патрон 45-го калибра. Да, Браун подобрал оружие по характеру. Пуля Кольта с легкостью расколет любой черепок. Ха, а то и два. Хорошо, Джек, тогда едем. Ви знает куда. Есть одно место. Не очень далеко. Надо успеть! Браун запахнул полу и без слов с решительным видом двинулся за гоглидзе.